Разоренная деревня, окутанная саваном, саваном смерти и тайны, понемногу пропала в отдалении. Между тем на плата, которая пересекал Кейн, царила странноватая тишина. Здесь совсем не было слышно пения птиц, лишь молча прилетали с дерева на дерево яркие попугаи. Единственными звуками были шорох шагов пуританина, до да шепот барабанов, доносимый ветром.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 Кейну в свое время довелось побывать прикованным рабом на галерии в турецком плену. Он изведал подневольный труд на винодельных берберии, он дрался с краснокожими в новом свете, он томился за стенках испанской инквизиции, то есть вроде бы прошел всю школу людской бесчеловечности, но зрелище, представшее перед ним теперь, заставило содрогнуться, и в горло подступила тошнота. И дело было даже не в чудовищных ранах и увечьях глуполучного негра. Самое скверное, что несчастный был еще жив. Когда Кейн приблизился, окровавленная голова, свисавшая на грудь, приподнялась, умирающий заметался, роняя с огрызков ушей багровые капли, а разорванные губы издали, издали то ли всхлип, то ли хрип. Соломон попытался заговорить,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 в густой траве мелькнула безобразная черная рожа. В плоском носу кольцо из слоновой кости, толстые губы раздвинуты, показывая искусственно заостренные зубы, заметные даже на таком расстоянии. Блестящий бусин глаз, низкий покатый лоб, увенчанный колтуном кучавых волос. Мелькнувшее лицо немедленно исчезло, но Кейн уже шарахнулся под защиту деревьев и помчался, как гончий пес, бросаясь от ствола к стволу. Вот-вот спиной прозвучит многоголосый восторженный клич, и людоеды, выскочив из засады, устремятся в погону. Скоро, однако, Кен пришел к выводу, что они собирались доконать его неторопливым преследованием, так, как поступают иные хищники, предпочитающие выматывать жертву. Он торопливо двигался вглубь плата, не пренебрегая даже самым малейшим укрытием. Людоедов он больше видеть не мог,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 то улавливал шорохлистым. Почему все же они так осторожничают? Почему не приблизиться и не попробуют прикончить его?